Глава пятьдесят седьмая Чё да умел пускать пыль в глаза. Краска доставил меня к нему в экипаже, убранство которого посоветовали бы многие обитатели холма. Чуть ли не в том же самом, в котором мы ездили в город гоблинов. Встретил меня Чё у бассейна. Его только-только извлекли из воды и усадили в кресло. Девицы кончили вытирать ему спинку и с хихиканьем отбежали в сторону. Хорошая у них жизнь, спокойная. «Развлекайся, пока не постареешь, и тебя не вышвырнут вон». Разбежались не все, одна осталась. Сначала я ее не узнал, а когда узнал, не поверил собственным глазам. Она ничуть не походила на ту Донни Пелл, которую я видел на ферме. Упрямую, несговорчивую. Эта Донни была податлива, как воск, и словно щенок, всячески стремилась угодить хозяину. Чудо заметил мое удивление, посмотрел на меня и улыбнулся. Его улыбка напоминала ухмалку краска, то была усмешка смерти. «Разрешите преподнести вам подарок, мистер Гаррет, в знак глубочайшего уважения. Она теперь совсем ручная. Возможно, вы найдете ей применение, а мне она больше не нужна. Кстати, я не забыл, что по-прежнему кое-что вам должен». «И что же мне с ней делать? Ладно, что-нибудь придумаем». Я поблагодарил Чодда. Когда Донни полоделась, краска отвез нас обратно. Разве это Донни Пел? И что с ней сотворил чудо? Девушка открывала рот, только когда к ней обращались. Я привел ее к покойнику, садил в кресло, а сам принялся расталкивать Лохера. горит ты прыщ на носу. Великие небеса, неужели тебе мало ты рыжеволосая стерва, которая... Откуда тебе известно про тени? Ты же спал. По-твоему, я могу спать, когда... Ладно, ладно. Это знаменитая Доннепел, которая совершенно преобразилась, проведя несколько недель в Доме Чуда. Понятно. Кажется, покойнику стало немного жаль девушку, которая, если говорить откровенно, жалости ничего не заслуживала. Надеюсь, она ответит на вопросы, которые у меня остались. Ответит. Кстати, неужели ты до сих пор не докопался до истины? Увы. Вообще-то я настойчиво пытался забыть о деле Допина, И с помощью тени это потихоньку начало получаться. Ты что, знаешь, кто убил Амиранда? Да, знаю. Кто и почему. Гарет, ты не перестаешь меня удивлять. Это же очевидно. Просвети меня. Просветить его. Думай сам. Ты располагаешь всеми необходимыми фактами. Или спросил у бедной, измученной девочки. К Донне Пелл в ее нынешнем состоянии гораздо больше подходило слово «истерзанное». Я попытался последовать его совету. Начал сначала, но ничего не мог добиться, пока не решил, что называется, от безысходности спросить в лоб. кто убил Амберанду Крест?» «Домина Уилва Даун, мистер Гарретт». Что? Не может быть. Почему? За что? Потому что Амиранда помогала Карлу составлять письма от похитителей, которые потом писала и передавала я. Потому что она знала, что мы собираемся требовать двадцать тысяч марок, а когда она увидела записки, там стояло 200. Потому что она собиралась при встрече выяснить у Карла, это я ошиблась или он решил нагреть руки. Ну вот. И мне остается только верить, что покойник пришел к такому же заключению на основании фактов, которые я ему сообщил. Я же сам думал, что Домина знал его наперед о планах Эмиранды сбежать из дома. Думал, да не додумал. Идиот. Она была у меня в руках, и я дал ей уйти. Она благополучно утрала. Естественно, вместе с золотом. О чем ей теперь беспокоиться, когда она одурачила Гарритта? Разве что Ревер Стикс, которая, может быть, идёт по следу. Тупица. Недоумок несчастный. Покойника весьма позабавила моя растерянность. Он развеселился сильнее прежнего, когда я признался, что Донни Пелл – моя собственность. Что мне с ней делать? Оставить в доме нельзя. Выгнать на улицу? В таком-то состоянии? Или Тефарин её вряд ли примет?» — Ладно, старый хрыч, пока снова не засну, расскажи мне про славя Туралейника. Выкладывай, как он одержал свои победы с помощью кентавров. Если мне намекнуть, я все же порой могу дойти до чего-то своим умом. У обеих враждующих сторон к Антарзе имелись подразделения кентавров, которых использовали для разведки. Полководцы зависели от разведчиков целиком и полностью. Стоило кентаврам закрыть на что-то глаза, как стратеги словно утрачивали зрение. Интересно, на каких условиях кентавры перешли к славе-дуролейнику? И не пожалеют ли однажды о том гориентийце, которые сейчас потешаются над виногетами? Военный совет виногетов наверняка скоро разберётся, в чём дело. В конце концов, рано или поздно мы замечаем то, что творится у нас под носом. Я усмехнулся и вышел из комнаты, оставив покойника ругаться в одиночестве. Отвёл Донни Пэлл на кухню и велел Дину накормить девушку. Если Гаррид обожал выручать попавших в беду прекрасных дам, то один стремился всей душой помогать страждущим. Он так и не признался, каким образом это ему удалось, однако сумел пристроить Донни в компаньонке к пожилой женщине, которая практически не вставала с постели. Вроде бы они прекрасно подошли друг к другу. Я подумываю о дом, не сменить ли профессию. Ведь что получается? Тот, кто расследовал убийство, остался в наклазе, а главная злодейка получила тепленькое местечко. Или, может быть, поблагодарить богов за то, что я остался жив, приобрел новых друзей и слегка подзаработал? И в самом деле, мы же трудимся, чтобы хоть как-то выжить. Вы со мной согласны? Конец. Перевод Кирилл Королёв. Чтение и звуковое оформление Сергея Царьгородцева